Глава одиннадцатая. с а л ь е был полон сил и энтузиазма. Энергия наполняла его вены новой жизнью, их л и с т а л а через край, заставляя от напряжения звенеть жилы. Голова работала на пределе, стараясь рассчитать все возможные погрешности в ы р а в н и в а н и и Он не сомневался, что Харт приедет не с простой охраной, скорее всего, с ним будут гончие. Джек протянул Алекс заряженный браунинг. из запасов м а т е р и каким-то чудом оказавшийся в одном из многочисленных карманов его куртки. таскать с собой весь арсенал Арлет не имеет смысла. он криво хмыкнул, заправляя пару пистолетов в наплечную к о б у р у и еще один пряча в штанину. привык на службе, с а м а з н а е ш ь всякое бывает, пояснил он, перехватив удивленный взгляд девушки. потом поймал ее за руку и притянул к себе. Алекс, без надобности не проявляй своей силы. Слышишь меня? Кинг согласно кивнула. Все, что произошло между ними, еще горело внутри, полыхало, согревая душу и разливаясь странным пряным теплом по телу. Никогда она не испытывала ничего подобного, и мысль, что все это может быть лишь результатом ее связи с артефактом, не то что пугала, расстраивала. У тебя ведь есть план? Тихо шепнула она. И Джек успокаивающе сжал пальцы. План, детектив улыбнулся. Будем импровизировать. Ответ Алекс не понравился, но она знала, что по-другому и не получится. С чьего-то молчаливого согласия им удалось пройти весь этот путь, и теперь от них самих мало что зависело. Но если бы они отклонились от навязанного им курса хоть на шаг, никто не стал бы прикрывать, и тогда их с Джеком уже давно бы нашли. Оставалось одно. подстроиться под чужой мотив и использовать ситуацию по максимуму, ну и, конечно, постараться при этом не умереть. А уединенное расположение дома сенатора очень даже играло им на руку. Чем меньше лишних глаз, тем меньше свидетелей. Джек, она вздохнула, ты же понимаешь, где мы оказались. Черт, мне начинает казаться, что прийти сюда все же было ошибкой. Ты, наконец, решила признать это? с а л ь е н и смог удержаться от ехидной улыбки. Ал, я знаю, но даже я признаю, что мы не просто так тут очутились. Мы хотели найти ту тварь, что убила Карла, и это наш шанс. Да, она согласно кивнула. Конечно, именно поэтому нам нужен план. Алекс вздрогнула. Впервые с того момента, как Джек поцеловал ее, артефакт Верховной дало себе знать. Он мелко завибрировал на груди, и девушка скорее ощутила, чем увидела, исходящие от него. Янтарный свет, такой яркий, что он заполнил всю комнату, словно внезапно взошедшее солнце. Алекс невольно зажмурилась и даже вскинула руку, прикрывая глаза. Всё в порядке? Джек тронул её за плечо. Алекс открыла глаза. с в е ч е н и е никуда не делось, но похоже, только она его видела. а у всё нормально, Алекс? с а л ь е обеспокоенно вглядывался в её лицо. Да, девушка с трудом выдохнула. Штука на груди неимоверно жгла кожу, и Алекс едва сдерживалась, чтобы не сорвать ее с себя. Неожиданно она ощутила еще один взгляд иной, в противовес Джеку, тяжелый. В проеме при открытой двери замер в е д ь м а к и не мигающе уставился на Алекс. Не надо быть гением, чтобы осознать: двуликий, как и она, ощущал не просто присутствие артефакта, но и сам артефакт, наконец, в полной мере ощутил его. Зрачки сенатора расширились, губы сжались в тонкую линию, и без того длинные пальцы казалось еще больше удлинились, заостряясь на кончиках. Реакция более свойственная вампирам, как Уолтер Далкс, чем ведьмакам. Алекс с опозданием осознала, что ей даже не пришлось бы проявлять себя как ведьму. Рано или поздно артефакт все равно среагировал бы на ведьмака, и тот в свою очередь почувствовал бы это. Но почему именно сейчас? Не вчера в его пентхаусе, не позже, когда они прибыли в его дом, а теперь. Фрост потянулся к шее и нервным движением ослабил ворот рубашки. Так вот в чем дело. Рассмеялся он скорее хищно, чем весело. А я-то гадал, чего о л т е р так всполошился. Притащил вас к о м н е р и с к у я всем. с а л ь е напрягся. Он и вовсе забыл про проклятую вещицу, но теперь в памяти всплыло полубессознательное состояние Алекс. В доме вампира. Странно, что я не учуял его раньше. Задумчиво произнес сенатор. Угрозы в его голосе не чувствовалось, но зато было что-то иное. Амулет тоже так считал, просто рассыпаясь искрами. Кинг казалось, что у нее на груди фейерверк взорвался. Зато оно учуяло вас, прошептала Алекс. Ее сердце бешено заходилось, не успевая качать кровь. Волны предостережения растекались по венам, отравляя словно яд. Некроманта начала сковывать боль вперемешку с подступающей как тошнота к горлу панической атакой. Подобное с ней случилось впервые. Это был практически первобытный ужас. Сила амулета еще не подчинилась ей и теперь ломала, выкручивая жилы. Возможно, стоит снять его. Фрост постарался расслабленно улыбнуться, но вышло плохо. Было и без слов ясно. что на него артефакт в е р х о в н ы й хоть и действовал, но как-то иначе. Но как именно Алекс пока не понимала. с а л ь е положил неимоверно горячую ладонь ей на лоб. Алекс, голос детектива врезался в мозг девушки. Черт, Ал, да ты ледяная! Нужно избавиться от этой штуки, послушай меня. Нет, она буквально выкрикнула и сбросила его руку, продолжив уже спокойнее. Нет, нет, все нормально. Он же убивает тебя. Мужчина зарычал, пытаясь достучаться до напарницы, но та шарахнулась в сторону. Амулет предупреждал ее о чем-то, и она должна была понять, о чем. Все ее существо кричало о том, что это важно. Хватит, Джек! – выдавила Кинг, сглатывая вязкую слюну. Все в порядке. Прошло всего несколько долгих секунд, но то ли артефакт стал меньше искрить, то ли она привыкла, и жжение в груди начало слабеть. Сияние, заполнившее о все пространство комнаты, тоже поутихло, и перед глазами яркими пятнами начали скакать солнечные зайчики. Все в порядке, повторила она увереннее и снова перевела взгляд на Фроста. Его, видимо, тоже отпустила, а потому выглядела, видимо, намного спокойнее. Уверена? Алекс посмотрела на Солье и сделала медленный вдох. Да. Сенатор оскалился, в один момент став похожим на зверя. что вновь выбивалось из общего поведения, Но а с к а л быстро сменился на чем-то знакомую кривую ухмылку. Одним словом, ведьмак. Вообще на территории новых штатов ведьмаков практически не было. Их в начале принятых за элементарное мужское воплощение ведьм не трогали на старой земле. Но стоило этим так до конца и непонятым воплощением тьмы разгуляться, как люди приложили неимоверные усилия, чтобы уничтожить всех ведьмаков и стереть из истории. Любое упоминание об их существовании — хитрые и сильные, словно оборотни, безжалостные и алчные, как вампиры, жизнелюбивые и дальновидные, словно ведьмы — они сумели затаиться, накопить мощь и лет сто, сто пятьдесят назад заявили о себе тут, в новых штатах. Вопреки слухам прошлого, ходившим среди людей и д в у л и к и х ведьмаки казались безобидными. В кровавых скандалах замечены не были, в пугающих связях не уличались. Современные ведьмаки все больше посвящали себя мирным профессиям, возглавляли социальные службы или занимались политикой, своих непонятных сил явно не проявляя, а потому даже сейчас Алекс не знала, кто по сути стоит перед ней: сильный союзник или не менее сильный враг, чья мощь терялась за маской обыденности. Могу я увидеть то, за что многие ведьмы отдали бы жизнь? Алекс вздрогнула. Ее охватило дикое желание выскочить из комнаты хоть в окно и бежать куда глаза глядят, не останавливаясь. Ведь именно так на самом деле произошло и вчера. в е д ь м ы должно быть, расплатились своими жизнями за шанс для них с Джеком. Нет, резко отрезала она, даже не пытаясь скрыть недоверие. Но Фрост, понимающе, приподнял темную бровь и покивал. Разумеется, но попытаться стоило, не правда ли? Он потешно пожал плечами. Я знал многих, отдавших головы за то, чем теперь обладаете вы, в прямом смысле. Ведьмак неприятно хмыкнул, и в его глазах мелькнуло нечто странное. Но владеть им может лишь ведьма. Я прав, госпожа Кинг. Он понял. Очаянно т хмыкнула Алекс. Но, конечно же, он понял, что я полукровка. Как иначе? с а л ь е застыл, подобравшись. Вряд ли детектив в полной мере осознавал опасность. нависшую над девушкой. Он был всего лишь человеком, хотя годы жизни и работы бог о б о к с двуликими, научили его многому. А и с х о д и в ш и е от в и д и м а к о недовольства и паника, о х в а т и в ш и е его некроманта, ощущались как густой аромат опасности, разлившийся в воздухе. И он уже был готов начать драку прямо здесь и сейчас. Но внезапно сенатор расслабился и каким-то театрально показушным жестом... пригладил идеально уложенные светлые волосы, бросив через плечо быстрый взгляд, мужчина вошел в комнату и прикрыл за собой дверь. Что-то еще? прямо в лоб спросил его с а л ь я Да, я хочу сообщить нечто для чужих ушей непредназначенное. с а л ь е недоверчиво с о щ у р и л с я всматриваясь в идеальные черты лица ведьмака. Пожевав губу, он все же решил дать тому шанс объясниться. И что же вы хотите скрыть от наших друзей, господин Фрост? Сенатор склонил голову чуть на бок, отчего стал похож на совсем юного мальчишку. Алекс даже подумала, что если изменить ему одежду и р а с т р е п а т ь идеальную прическу, он вполне сойдет за студента колледжа. Я хочу, чтобы это осталось только между нами тремя. Неизвестно, как все пройдет, но это важно. Поймите, он не один такой. Тихо произнес Фрост. Есть еще двуликия с подобными проблемами, так же как и он, с и д я щ и й на феноклоризане. Не такие безумные, конечно. Пока ему д а е т с я держать себя в руках, но думаю, это ненадолго. Я не знаю их и м ё н Мой пост всего лишь ш и р м а картинка, практически фальшивка. Но я хочу все изменить. Его тихую уверенную речь прервал стук. Фрост замолчал и вновь оглянулся. Из распахнувшейся двери появился один из личных охранников сенатора, оставшийся в доме. Вроде бы обычный человек, но Бейзел, что там? Окинув хмурым взглядом всех троих, мужчина уставился на хозяина. Все чисто, сэр. Мы получили информацию с Постана в ы езде из города. Они скоро будут здесь. Хорошо. Сенатор взмахом руки отпустил подчиненного, и когда тот скрылся в темном коридоре, захлопнул дверь и продолжил. Какая сейчас разница, сколько еще подобных Харду? Джек подвигал нижней челюстью, словно прикидывал, сможет ли он ударить сенатора, п о я в и с я такая необходимость. Если мы скрутим одного, то так или иначе доберемся и до остальных. Но для начала разберемся с этим ублюдком. Вы думаете слишком далеко вперед, детектив. Политик покачал головой и тихо продолжил. Но при этом вы и не дальновидны. Никто не позволит вам добраться до остальных. В каком смысле? Алекс нахмурилась. Как я уже сказал, он не один такой. Фрост закусил губу, словно обдумывал, стоит ли говорить то, что он собирался сказать. Но не все такие, как он, понимаете? Не очень. Джек повел плечами, начиная ощущать странную угрозу и будто отчаяние, исходящее от сенатора. Это значит, что все гораздо сложнее, чем просто поймать и обезвредить свихнувшегося оборотня, детектив. Их больше тех, кто причастен ко всей этой истории, и просто так выбить эту информацию из прокурора города не выйдет. Вы просто плохо знаете меня, сенатор. Джек хмыкнул. Если вы пытаетесь на что-то намекнуть, делайте это более явно. Я не понимаю ваших игр слов. Просто я слишком хорошо знаю их, детектив. Прошепел Фрост, явно начиная терять т е р п е н и е Представьте себе, что любой встречный, простой прохожий на улице может быть одним из них, и вы даже не догадаетесь об этом. Художники, у ч и с е л я обычные клерки или врачи, политики, любой. Мне лишь известно о существовании некой группы, общества или типа того. Как-то Бенджамин проговорился в пылу безумной ломки, что он один из членов такого общества. И скоро многим из них понадобится ф е н о к л о р и з а н Почему вы говорите об этом нам, Алекс потёрла переносицу? Мне кажется, вам стоило бы обратиться к кому-то более могущественному. Нет, это глупо. Я не знаю, кому можно доверять. Ведь среди верхушки могут быть их люди, и я не знаю, кто именно может их прикрывать. Любые попытки докопаться до истины сверху могут обернуться феерическим провалом, понимаете? Любая случайность и я вместо того, чтобы обратиться к нужному человеку, откроюсь не перед тем. Возможно, вы этого еще не осознаете, но чем больше власти, тем меньше шансов, что перед вами честный человек. Ха, Джек даже рассмеялся. Куда уж нам? Мы же считаем, что вся власть сосредоточена в руках кристально честных людей. Я понимаю ваш скепсис и даже разделяю ваш сарказм, детектив. Неважно, сенатор, отрезал с а л ь е В миг сбросивший маску притворного веселья. Мы все тут не дети и не верим в розовых единорогов. Вопрос остается прежним. Причем тут мы с Алекс? Вы, я бы сказал, что счастливая случайность, хотя это точно не про вас. Собственная шутка явно понравилась сенатору, и он рассмеялся. Просто вы оказались в нужное время в нужном месте. С некоторых пор я стал пристально следить за происходящим в городе, и мои опасения... только подтверждались, но доверять нельзя было никому. вся система прогнила насквозь, всюду свои уши и глаза. я уже давно искал возможность, просчитывал различные варианты, как подступиться к этому, и тут на глаза так удачно попались вы, точнее ворвались. Фрост хмыкнул. Разумеется, я не в силах контролировать все, но кое-что все же могу. Например, при необходимости придержать и щек. Соллия слушал, но не верил. ни единому слову не верил, хотя все сходилось в одну логичную линию, но его чутье вопило о подвохе. И провести по городу, где вас каждая собака в лицо знает и ищет, просто выдержал прямой взгляд детектива. К чему тогда был весь этот спектакль в гостинице? Алекс недоверчиво сощурилась. Сенатор помолчал. Я бы сказал, что доверяю Далласу, одному из немногих, но ему не стоит знать все. Я помогу вам вывести на чистую воду Харда. А с ним заодно и остальных. Но о моих подозрениях про существование этого общества не должен знать никто. Так будет лучше и безопаснее для вас же. Надеюсь, мы поняли друг друга. Да, ответил с а л и я И Алекс удивленно глянул а на напарника. Уж слишком быстро тот согласился. Она знала Джека и ни за что бы не поверила, что тот готов смириться с чем-то подобным. с и д е т ь и не отвечивать с ни его метод. Но будете чудить при с т р е л ь б как собак. Сенатор Лучезарно улыбнулся своей фирменной улыбкой с обложки гоу. Детектив ответил ему не менее фирменной улыбкой, полной неясного фроста намека. Тем не менее он кивнул. Мы определенно поняли друг друга. Слушая их, Алекс выглянула в окно. Рассвет едва з а б р е ж и л на горизонте, но ночной пригород еще спал. Все это т а к р а з и т е л ь н о отличалось от Сити, будто приоткрылась завеса в совсем другой мир. Здесь царила умиротворенность. Тишина. Высокие окна малоэтажных домов, кривыми тенями возвышающихся в д о л и н а д холмами, дышали спокойным сном. Издалека они казались мрачными провалами тьмы на линии горизонта, но все равно не столько пугали, сколько заставляли завидовать их ничем не обремененному сну. Я редко бываю здесь, неожиданно произнес Фрост. Его, как и Джека, мало заботил пейзаж за окном, так что надеюсь, Харт не заподозрит неладное. В его состоянии он и думать, наверное, не особо способен, отозвался с а л ь я Фрост ушел. Джек подался за ним, но Алекс схватила его за р у к а в куртке и потянула на себя. п о ч е м у т ы так легко согласился. Не думаю, что разумно скрывать что-то от Далласа. Алекс. с а л ь я склонился к ней и еле слышно прошептал, касаясь виска губами. Короткие волоски на его подбородке над верхней губой чувственно щекотали нежную кожу. Даллас вампир. И если хоть что-то было от него скрыто, то теперь я уверен, это не так. Сейчас главное взять Харда, а с остальным разберемся потом. Алекс дала себе мысленную оплеуху и усмехнулась, уворачиваясь от непривычной ласки и одновременно с этим з л я ь на себя и Джека. Как же повезло этой девушке с портрета в его комнате, и как же до оду р е ж а л ь что сама Алекс никогда не станет такой для него, не станет ею. Дернув головой, она отмахнулась. И снова мысленно отхлестала себя по щекам. Детектив чертовски прав. А сама Алекс, хоть и была двуликой, но совершенно забыла, да просто не подумала о том, что ничто не скроется от ушей вампира. Как глупо! Но, возможно, и сенатор об этом забыл. Такой исход ее бы устроил, ведь вампир не п р о с т и т сообщнику такой подставы. А там они уже сами разберутся между собой. Склонившись ближе к окну, Алекс выдохнула на темную поверхность. И коснувшись пальцами запотевшего стекла, вывела Даллас и Щейки Фрост знает об игре вампира. Джек нахмурился и повторил ее движение, чтобы вывести рядом, как и Даллас. Этот спектакль для нас. Пожевав губу и заметив, что капельки на концах кривых букв побежали вниз, Салья смахнул обестрочки, написав ниже: Главное х а р д Но почему Фрост сделал ставку на нас? Он не подыскал себе соратников среди своих же, с их-то связями и возможностями. Алекс повернула голову и поймала взгляд Джека. Это глупо. Нет, наоборот, это как раз правильный ход. Джек покачал головой. Любые движения среди обладающих огромной властью и силой неизменно привлекут лишнее внимание, как ни крути. А вот мельтешение таких, как я и ты, всем привычно. Просто мелкие сошки, обычные пешки. Нами никто особо не заинтересуется. Нас проще и защитить и прикрыть наши действия, но нас же и убрать с этого игрового поля проще. Выдохнул Акинг.